Глава семнадцатая Мэйзи увидела меня прежде, чем я заметил ее, и устремилась навстречу большой ярко-красной птицей, распростершей крылья. Понедельник, время ленчем. Волверхемтонские скачки, холодно и моросит дождь. «Привет, дорогой! Я так рада, что вы вернулись! Как долетели! Это же не ближний свет, а?» «Да еще на такой реактивной штуке!» Она похлопала меня по руке, зорко вглядываясь в лицо. «Вам, сдается, солоно пришлось, дорогой. Вы не обижайтесь на меня за такие слова. Вам не удалось загореть, а ужасные раны на руке, наверное, очень вам досаждают. Да и ходите вы как-то слишком уж осторожно». Она замолчала, чтобы взглянуть, как мимо нас на старт проходит группа Жакиев. Яркие камзолы на фоне прозрачного серого тумана. Тема картин Маннинга. «Вы поставили на кого-нибудь, дорогой? Вам не холодно? Я считаю, что джинсы не годятся зимой, потому что они все-таки из хлопка, дорогой. Не забывайте. А как вам жилось в Австралии? То есть удалось найти что-нибудь интересное?» «О, мне придется долго рассказывать. Тогда пойдемте в бар, вы не против?» Она заказала большие порции бренди с имбирным элем и устроилась за маленьким столиком. В ее добрых глазах появилось выражение тревоги и ожидания. Я рассказал ей про организацию Хадсона, Мельбурнскую галерею и про список иностранных покупателей. И я была в том списке. «Конечно!» — ответил я. «И вы передали его полиции?» — встревожилась она. «Успокойтесь, Мэйзи!» — усмехнулся я. «Ваша фамилия была уже вычеркнута, а я зачеркнул ее еще раз основательно. Теперь ее никто не прочтет, особенно на копии». Она широко улыбнулась. «А вас не назовешь дураком, дорогой?» Тут я был не очень убежден. «Но боюсь, что девять тысяч фунтов вы потеряли окончательно». «О, да, дорогой», — заявила она бодро. «Так мне и надо за попытку обмануть таможню, хотя, если говорить искренне, дорогой, при подобных обстоятельствах я, пожалуй, снова сделала бы то же самое, потому что налоги, дорогой, выводят меня из себя». «Но я так рада, дорогой, что они не постучат в мою дверь, или, вернее, к моей Беке, потому что я, разумеется, живу у нее, как вас, наверное, уведомили уже в бич-отеле, пока мой дом не будет готов». «Какой дом?» «Да, дорогой, я решила не восстанавливать усадьбу в Орентинге, потому что без тех вещей, которые мы покупали вместе с Арчи, она уже никогда не будет такой, как раньше». Так вот, я продаю участок за немалые деньги, дорогой. А себе подобрала хорошее местечко по дороге с ипподрома в Сандаунском заповеднике. И вы уже не собираетесь в Австралию? Нет, дорогой, Австралия слишком далеко. Понимаете, дорогой, далеко от Арчи. Я понимал. Мне очень нравилась Мэйзи. Боюсь, что я потратил все ваши деньги. Она улыбнулась, склонив голову на бок и гладя сумочку. — Пустое, дорогой. Значит, вы нарисуете две картины. На одной меня, а на другой мой новый дом. После третьего заезда я ушел. Сел на поезд до Шрусбери, а оттуда автобусом добрался до официальной обители Фроста. Он сидел в кабинете, с головой погрузившись в какие-то бумаги. Присутствовал также начальник отдела, старший инспектор Уол, который в свое время так потрепал нервы Дональду. «Его я видел впервые. Мы довольно холодно пожали руки друг другу. Глаза Олла скользнули по моей куртке, джинсам и бутсам, не изменив своего выражения. Мне предложили стул из пластика». Чуть заметной усмешкой Фрост сказал... Вы там разворошили целый муравейник. Ол даже нахмурился, явно не одобряя такой фривольности. Обнаружилось, что вы напали на весьма разветвленную организацию. Они оба устремили взгляд на гору бумаг. Вы рассказали обо всем Дональду, спросил я. Фрост промолчал. Мы проинформировали мистера Стёрта, деревянным голосом проговорил Ол что ограбление его дома и смерть миссис Стюарт — дело преступной организации, о которой он не мог знать и действия которой не мог предотвратить. Холодные, удобные слова. До него дошло то, что вы ему сказали. Брови Ола удивленно выгнулись. Я лично посетил его. Мне кажется, что он отлично все понял. А как с Региной? «С телом миссис Тюарт», — поправил Ол. — «Дональд очень хочет ее похоронить». Фрост посмотрел на меня с почти человеческим сочувствием. «Сложность в том», — проговорил он, — «что в случае убийства тело потерпевшего должно сохраняться у нас, потому что адвокат защиты имеет право потребовать собственную экспертизу. В данном случае мы никого не смогли обвинить в убийстве». Он откашлялся. «Мы выдадим тело миссис Тюарт для захоронения, как только будут улажены все формальности». Я нервно сцепил пальцы. «Успокойтесь. Ваш кузен и так многим вам обязан. Большего вы сделать не могли». «Ладно», — криво усмехнулся я. «Тогда пойду проведаю его». Ол снова подал мне руку а Фрост провел меня через холл на улицу. В ранних зимних сумерках ярко светились огни. «Неофициально», — сказал он, медленно шагая за мной. «Могу сообщить, что мельбурнская полиция нашла в галерее список людей, являющихся известными взломщиками. Они распределены по странам, как и покупатели. Четыре фамилии приходятся на Англию, Мне не полагается строить догадки, тем более делиться ими. Но все же есть шанс, что убийца Миссис Тюарт находится среди них. Правда? Да, но прошу на меня не ссылаться. Ладно, не буду, пообещал я. Итак, ограбление — местная работа. Похоже. Грин, — подумал я. Грин через «и» долгое. Грин мог нанимать их а потом на пожарище он проверял качество их работы. Я остановился. Мы постояли перед цветочным магазином, в котором работала Регина. Фрост поглядел на огромные желтые хризантемы, украшавшие ярко освещенную витрину, и перевел на меня вопросительный взгляд. Я полез в карман, достал шесть револьверных гильз и положил их в руку Фроста. «Гильзы именно из того револьвера, из которого человек по фамилии Грин стрелял в меня. Он бросил их, когда перезаряжал оружие. Я говорил вам о них по телефону. Может, это убедит вас в том, что Грин способен на убийство?» «Ну, и что с того?» «Только предположение. Дальше, дальше». Грин находился в Англии в то самое время, когда была убита Регина. Он уставился на меня и ждал продолжения. Может, Регина знала его, ведь она была в галерее в Австралии. Может быть, она узнала его, когда увидела в доме среди бандитов. Вероятно, потому ее и убили. Было явно недостаточно просто связать и заткнуть ей рот. Если бы она осталась жива, то, несомненно, смогла бы опознать его. Теперь он выглядел так словно ему не хватало воздуха. «Но это все предположение», — попробовал возразить он. «Я знаю наверняка, что он был здесь через две недели после смерти Регины. Я знаю, что он по уши увяз в продаже картин, которые потом выкрадывали у владельцев. Я знаю наверняка, что он убил бы каждого, кто мог бы обвинить или выдать его. А остальное...» но это уже ваши заботы я продолжал идти к остановке автобуса он шел за мной с растерянным видом. все хотели бы знать проговорил он как вы напали на след организации подсказка информатора усмехнулся я какого информатора информатор мелькнула у меня «Контрабандист в модном пальто с великолепной прической и сумочкой из крокодиловой кожи». «Информаторов не выдают», — заявил я. Он вздохнул, остановился и вытащил из пиджака кусочек оторванной ленты телекса. «Вы знакомы с инспектором по фамилии Портер?» «Разумеется. Он переслал вам сообщение». «Фрост передал мне ленту». Я прочитал аккуратно напечатанные слова. «Передайте большое спасибо художнику-англичанину!» «Вы можете кое-что передать Портеру?» «Могу, конечно!» «Что?» «Пустое!» продиктовал я.